«Неизвестное место». Когда дверь камеры открылась снова, Анна поклялась себе быть готовой ко всему, но к ее ужасу за металлической дверью показался Ниджарон на мир. Перед ней стоял могучий человек, которого она видела в коридоре, с ежиком на голове и походкой головореза. Он обвел тесную коморку хищным, жестоким взглядом. Челюсть его смотрелась как-то странно. Келса не сразу поняла, что это протез, покрытый пластиковой искусственной кожей. Она ужаснулась при мысли о том, что могло так жестоко изуродовать человека. Однако он, видимо, гордился своей внешностью, словно боевой наградой. Наемник хотел, чтобы люди видели его израненное шрамами лицо, как будто бросал окружающим вызов. Раздувая ноздри, украшенные золотым кольцом, он ухмыльнулся, слегка пригнул голову и зашел в комнату. «Лоуренс баррет к вашим услугам!» – насмешливо произнес он, нарочито расставляя слова, подражая выговору юрии. жан «Простите меня, но я принес вам дурные новости». Анна вынуждена была собрать остатки воли, чтобы не попятиться при его приближении. У нее все еще кружилась голова и подкашивались ноги. Она сцепила за спиной руки и смотрела на врага, стараясь побороть страх и выжидая подходящий момент. баррет наклонил голову на бок. «Ваша ценность резко упала. Похоже, ваш приятель Саксон не выполнил условия сделки». Он довольно забыл. ворчал. «Он вас предал!» Как вам это нравится? Несмотря на старание сохранять спокойствие, Анна пошатнулась, но попыталась подавить ненужные эмоции. Итак, она здесь одна. Она все время была одна, с самого начала. А я вас знаю, внезапно произнес баррет оглядев ее с ног до головы. Точно, Вашингтон, ликвидация Дански. Вы ведь были там, верно? Анна похолодела, и мысли ее переключились на отчеты об инциденте в Джорджтауне, который она читала. о фигурах без лиц, устроивших засаду лимузину. Он был одним из убийц, в той же команде, что и Герман. Баррет продолжал говорить. Не смогли забыть про это, да? Ну почему вы, женщины, вечно цепляетесь за прошлое? Скажите на милость, никогда не можете оставить человека в покое. Он возвышался над ней. Лицо его было так близко, что она чувствовала на себе его дыхание. Что тебе нужно? выдавила она Он жестко ухмыльнулся. «На мир считай, будто вам кое-что известно. Вы не захотели говорить с ним?» Анна сглотнула, ощутив боль в горле в том месте, за которое ее держал другой наемник. когда допрашивал насчет Януса. «Но бьюсь об заклад, со мной вы поделитесь этими сведениями», продолжал Барретт. «Когда мы с вами познакомимся поближе, разумеется». Анна знала, что сейчас произойдет. Барретт наклонился, протянул к ней тяжелые, толстые металлические пальцы, приблизил лицо. Именно в этот момент она нанесла удар, сжав кулак и целясь ему в глаз. Анна вложила в эту попытку все силы, которые у нее остались. Одновременно... Она подалась вперед и схватилась за пряжку его ремня в виде головы быка. У нее была только одна возможность ударить – одно движение мощной кибернетической руки и ей пришел бы конец. Кулак ее угодил врагу в скулу и скользнул к глазу. Медная монета, зажатая между указательным и средним пальцем, рассекла неровную кожу и впилась в плоть. Пальцы Анны обожгла боль. Удар был нанесен с такой силой, что монета едва не полетела на пол. резко двинула коленом баррету в пах и была вознаграждена болезненным рычанием великана он замолотил руками схватился за лицо ощупывая кровоточащий глаз сука проклятая баррет вслепую махнул рукой и едва не сбил женщину с ног черная металлическая кисть пронеслась у нее над головой анна бросилась мимо наемника к открытой двери но баррет оказался проворнее чем она думала он уже поворачивался протягивался оттягивая к ней лапы. Он успел схватить ее за капюшон куртки и с силой рванул. Анна на миг потеряла равновесие, но сумела высвободиться из рукавов и спотыкаясь бросилась прочь. Барретт злобно взрывел. Лицо его перекосилось от ярости. Она успела заметить его гримасу и поняла, этот человек убьет ее на месте, стоит только ему дотянуться. Анна стукнула кулаком по панели замка и дверь скользнула на место, но недостаточно быстро. Барретт успел успел просунуть железную руку в щель. Кибернетическая конечность молотила по полу и стенам, сгибаясь под неестественными углами. «Ты мне за это заплатишь, шлюха полицейская!» – вопил он. Дверь защелкнулась, и Келса услышала, как наемник кричит пытаясь выломать замок. «Никуда ты отсюда не денешься!» Анна бросилась бежать по узкому коридору без окон, отчаянно высматривая хоть малейший намек на то, где она находится и что еще более важно, как отсюда выбраться. Коридор разветвлялся, и в конце одного из проходов виднелась крутая металлическая лестница. Анна понеслась вверх, перескакивая через две ступени, и почувствовала стальную вибрацию, похожую на гул двигателей. Она оказалась на следующем уровне, в более широком коридоре, освещенным дневным светом, проникавшим через широкие прямоугольные окна. Анна подбежала к окну, тряхнула головой, чтобы застать себя сосредоточиться избавиться от остатков наркотического дурмана пол слегка качнулся и внезапно она поняла где очутилась шок был подобен прыжку в ледяную воду за окнами тянулась зеленовато голубая вода женевского озера на далеком берегу виднелось шоссе на лозанну и ее северные пригороды келса находилась на яхте удалявшийся от женевы с довольно приличной скоростью анна огляделась по сторонам отчаянно пытаясь выжать какие-то преимущества из этого открытия судно было большим роскошная мегаяхта длиной 300 футов одна из тех что принадлежали богатым людям живущим в особняках и замках между лондоном и монтрео дымчатые панели из сандалового дерева и изящные бронзовые украшения резко контрастировали с голубыми стальными стенами нижней палубы где держали ее тираны если она останется останется здесь, ее убьют, возможно не сразу, а лишь когда вырвут последние крохи информации, но она наверняка обречена на смерть. На яхте они смогут отвезти ее куда угодно, на север в какой-нибудь уединенный уголок в швейцарских Альпах, на юг во Францию, а может быть оставят здесь, посредине озера, вдали от любопытных глаз до тех пор, пока не решат выбросить за борт. Анна поспешила на корму, стиснув в кулак кровоточащую руку И настороженно оглядываясь в поисках опасности, в расцарапанных пальцах она по-прежнему сжимала медную монету. В этот момент с нижней палубы донеслись сдавленные рычание и визг открываемой двери. Анна бросилась бежать.